Мир теоретических рассуждений — не мой мир. Эти размышления — размышления-практика. Произведение каждого романиста содержит некое имплицитное видение истории романа, представление о том, что есть роман. Именно это представление о романе, присущее моим собственным романам, я и попытался здесь высказать. Эти семь текстов были написаны, опубликованы или произнесены устно в период между 1979 и 1985 годами. Несмотря на то, что появились они независимо один от другого, я задумывал их с мыслью объединить впоследствии в одну книгу, что и произошло в 1986 году.